Кара мы прибыли, прозвучал голос откуда-то издалека. Я открыла глаза и увидела, что челнок прибыл в Эпорт. Внутри снова всё вымерло, как тогда, после безара ло города. Я больше не думала ни о чём, кроме того, чтобы уничтожить всех, кто причастен к смерти матери и собирался убить меня. Всё встало на свои места. Я внутренне собралась и поднялась. "Я отвела твой челнок из альянса сюда", сообщила Анах. Как предусмотрительно, дежурно улыбнулась я. Благодарю. Анакс смешливо исполнила какой-то жест пальцами, а тентар хмуро сложил форму к низ на кресло и одернул мундир. Ты еще не переоделась? Кивнула Дари на мою одежду. Я молча приняла из ее рук плащ и сапоги, сняла с себя одноразовый комбинезон и переоделась. Тентар пристально наблюдал за мной, но я отказывалась смотреть на него. Просто не могла. Мы вышли и по туннелю направились внутрь огромного зала ожидания. Я на секунду замедлила шаг и поравнялась плечом с Дари. "Встретимся через 5 минут в центре порта", прошептала я на русском и ускорила шаг. На выходе из туннеля я резко повернулась ко всем и сухо сказала: "Благодарю за помощь. Здесь наши пути расходятся". На Тентара даже не взглянула. Анахс бодро подмигнула и сказала: Если то, что нашла, не поможет, обращайся. Найдем врача в альянсе. С чего бы такая щедрость? Холодно сузила глаза я. Когда пристально посмотрела на Дари, та смущенно отвела взгляд. Дари прощально кивнула я и подождала, пока та поднимет голову. По взгляду поняла, что она придет. Запахнув плащ, я отвернулась и широкими шагами удалилась прочь. Что-то ты там натворил, Ворк. что рыжая даже не попрощалась с тобой. Различила я за спиной насмехающийся тон Анекс.